Глава 6. Погода испортилась ближе к утру. Когда они ложились спать, небо было ясным и звёздным, как всегда, и ничто не предвещало ни Насте, кроме мрачных прогнозов Яндекса. Но как им верить, когда на дворе такая благодать? Все 10 дней, что Вася провела в Бадальской бане, были солнечными, тёплыми и промелькнули как одно мгновение, счастливое мгновение. собираясь сюда. Вася опасалась, что не сможет прижиться там, где всё чужое, незнакомое. Жить в иной стране, далеко от дома и мамы, в одной комнате с другой девочкой, да ещё по распорядку, вдобавок нужно будет проходить какие-то процедуры. На деле же всё оказалось настолько здорово, что Вася иногда думала, не снится ли ей это. Они поселились с Катей в просторной светлой комнате. окна, который выходили на большой прекрасный парк. Нина Алексеевна оказалась милой и совсем не строгой. С мамой они каждый день разговаривали. Правда, не по телефону, потому что дорого, да и связи в горах нет. А по интернету, через мессенджер. Но какая разница, если слышишь родной голос так, будто мама совсем рядом. Что же касается здоровья, то Вася совсем забыла, что приехала лечиться. Дышалось тут легко и свободно. Никакой слабости не было в помяне, и ей уже стало казаться, что доктора попросту ошиблись, и она ничуть не более больна, чем та же Катя. Она пила какие-то настои и минеральную воду, принимала лечебные ванны, ей давали витамины, но самым лучшим лекарством, конечно, был чистейший горный воздух. Чтобы вам было понятнее, баня это спа-курорт. Или как было принято говорить у вас в России в XIX веке, воды, объяснял доктор Дарко, главный врач Бодальской бани. В первый день он знал русский, потому что несколько лет то ли работал, то ли учился в России, и говорил понятно, но с сильным акцентом. И наша баня и все другие это настоящие центры здоровья. Вылечить тут можно практически всё. Кстати, одна из бань, потомска баня Единственное место в Европе, где лечится даже рассеянный склероз. Это я вам для того говорю, чтобы вы знали, ваши болячки мы обязательно подлечим и домой поедете как новенькие. Все заулыбались, и доктор Дарка продолжил: бань в Сербии больше 50, а природных источников около 1000. Чаще всего в банях бьют источники геотермальных и минеральных вод. Реже бывают лечебные грязи. А некоторые горные районы, в том числе и наш, из-за уникальных лечебных свойств считаются воздушными банями. Помимо процедур можно было гулять по парку, читать книжки, сидеть в интернете, ходить купаться на озеро Бадаль, валяться на пляже и бездельничать. Слушайте, я бы тут навсегда осталась, сказала на днях Катя, нежность на солнышке. Они только что вылезли из воды, и бриллиантовые капли ещё сверкали в её волосах. Она не накрасилась, поэтому выглядела юнной и странно ранимой. А что? Скажу матери, пусть купит мне тут дом. Я от неё навсегда отстану. Пусть устраивает свою личную жизнь сколько хочет. А жить на что? спросил прагматичный Димка, всеми силами стараясь не пялиться на Катину ладную фигурку в открытом купальнике. Сказочница какой-то нудный. Поморщилась Катя. «Устроилась бы кем-нибудь сюда, в баню». Вася хмыкнула, представив себе Катю, которая работает на кухне или в детской комнате. Ребят подходящего возраста больше не было. В их группе, кроме них самих, самым старшим был 14-летний Артем Сомов, которого поселили в одной комнате с Димой. В группе из Сибири были дети чуть старше десяти, а третья группа тоже откуда-то с севера. оказалась смешанной, как и их собственная. Девочки и мальчики 9-14 лет. Дима, Вася и Катя как приехали, так и держались вместе. И не только потому, что ровесников больше не было. Они как-то сразу сдружились, а бедный Димка еще и влюбился в Катю. Вася ясно видела, хотя сам Дима этого, кажется, еще не сознавал. Васе было жаль парня. Она знала, что ему ничего не светит, Ведь помощником руководителя в третьей группе был Арсений, которого все называли Арсом. В их маленькой группе помощника воспитателя не было вовсе. У сибиряков и руководитель, и помощник были не молодыми, строгими дамами, похожими так, что не отличишь одну от другой. Арсений же работал в паре со спортивного вида брюнеткой лет 40 по имени Оксана Юрьевна, и они, кажется, отлично ладили. Да и кто не ладил с Арсением? Как сказала Катя, он просто бог. Некоторым людям природой отмерено очень щедро, и Арс был из таких. Он был красив, причём не синячьей юношеской красотой, которая привлекательна только своей свежестью, а по-настоящему. Лицо, фигура, волосы, движения, походка всё в нём казалось совершенным. Арсений учился на пятом курсе факультета иностранных языков. В совершенстве знал английский и французский, учил сербский, играл на гитаре. Вдобавок обладал лёгким, весёлым нравом, и люди тянулись к нему, а дети из группы его все обожали. Катя пропала, едва взглянув на него, а у Васи не хватило храбрости даже как следует посмотреть. Что толку? Такие парни не для таких, как она. Они даже не для таких, как Катя. для Арсения и ему подобных по земле ходят необычные прекрасные девушки фей, манящие, как сирены, с шикарной внешностью и мелодичными голосами. Но даже безответная Катина и Димины любовь не носили оттенка трагичности. В Бодальской бане было хорошо и спокойно, и ничто не могло омрачить прелести этого места. По крайней мере, так было до сегодняшнего утра. Вася проснулась рано. Её разбудил шорох. Выплывая из глубин сна, она не сразу сообразила, что это перестук капель по стеклу и подоконнику. Значит, прогнозы всё-таки оправдались, грустно подумала она, встала и подошла к окну. Небо было затянуто тучами так плотно, что нет ни единого просвета, в который мог бы скользнуть солнечный луч. Тут и там виднелись большие лужи. Деревья, даже стройные сосны, казались унылыми и поникшими. Налетавшие то и дело порывы ветра задевали пышные цветы на клумбах, и те склоняли головы бутоны, словно получив пощёчину. Когда приходит ненастье, почему-то сложно поверить, что ещё совсем недавно всё было иначе. В непогоде есть что-то обречённое и окончательное, думалось Васе, мешающее надеяться. Смотришь на залитую дождём улицу и думаешь: неужели и вправду ещё вчера сияло солнце, а всё кругом купалось в его лучах? Не выйдут сегодня на пробежку ни Нина Алексеевна, ни Илья. Вася часто их видела, но бегали они всегда по одиночке. Какая уж сегодня пробежка? То вой гляди, в лужу шлёпнешься. Илья был немного странным. Жил, как и они все, в главном корпусе. И оказался единственным русским среди персонала. Вроде суровый, строгий на вид, замкнутый, но несколько раз Вася слышала, как он смеётся, когда говорит со своим приятелем, доктором Дарко. И тогда казалось, что в этом смехе он весь. Вот он какой, настоящий Илья, а строгость показушная, или он за ней прячется. Васе нравилось наблюдать за людьми. Она даже записывала свои мысли в блокнот, хотя никому об этом не говорила. Может быть, когда-нибудь она напишет рассказ или очерк, и эти заметки ей пригодятся. Что за фигня? раздалось за её спиной. Вася обернулась. Катя сонно щурясь сидела в кровати. Дождик, вздохнула Вася и пошла в ванную. Дождь не прекратился ни через час, ни через два, ни после обеда. Весь день отдыхающие не вылезали из корпуса, и Катя недовольно говорила, какая здесь тоска зеленая. Они сидели в комнате отдыха и играли в домино. «Хм, а ты еще тут жить собиралась», — заметил Дима, терзаясь от того, что Катя то и дело стреляла глазами в сторону Арсения, который недавно вошел и о чем-то в полголоса говорил с Ниной Алексеевной. Ага, как же, проворчала переменчивая Катя. Хорошо хоть бассейн есть. Может, сходим вечером? Вася согласилась, и они принялись обсуждать, во сколько лучше пойти: до полдника или после. Но тут из холла послышался какой-то шум. Голоса, громкие и взволнованные, поднимались всё выше, а один из них женский почти срывался на крик. Не сговариваясь, все трое вскочили на ноги и устремились к выходу. В холле разыгрывалось настоящее представление. Возле стойки администратора стояла пожилая женщина в тёмных брюках, свитере и резиновых сапогах. Поверх одежды был надет прозрачный дождевик, с которого стекала вода, оставляя лужи на плитках пола. Она горячо говорила что-то, размахивая руками, то и дело указывая куда-то в сторону автомобильной стоянки. Девушка-администратор за стойкой и рыжеволосая женщина, директор бани Марина, пытались, судя по всему, успокоить её, заставить уйти, но та ни в какую не соглашалась. Уже начала собираться толпа отдыхающих. Пятеро немцев, насупив блесые брови, беседовали между собой на своём отрывистом наречии. Вся эта суматоха была им явно не по вкусу. Больше десятка ребятишек из разных групп сгрудились возле окна с любопытством глядя на спорящих. Финская супружеская пара стояла молча, держась за руки и напряжённо вытягивая шеи. Разговор шёл на сербском, поэтому никто ничего не понимал. Это вообще наивная иллюзия, что сербский и русский похожие языки. Да, есть несколько десятков слов, которые можно понять, но по годы они не делают Даже если удастся их вычленить в общем стремительном потоке речи, всё равно толком не разберёшь, о чём говорят. И русского тут никто не знает, разве что спасибо и пожалуйста. Конечно, отдыхающим не сильно мешало незнание языка. Можно было сориентироваться, объясниться в столовой или с медперсоналом при помощи жестов. Десятка сербских слов, которые удалось выучить, или английского языка, который все работники бани отлично знали. В более серьёзных случаях можно было прибегнуть к помощи русских, знающих сербский, Ильи и Арсения. Похоже, как раз сейчас Арсений толмачил для руководителей групп, и лицо у него было озадаченное, будто то, что он слышал, его удивляло. В холл быстрым шагом вошли Илья и доктор Дарко Они приблизились к женщине, которая, не сбавляя тона, твердила что-то Марине. Увидев Дарко, она метнулась к нему, как к старому знакомому, словно призывая в свидетелей. Он громко заговорил, стараясь перекрыть ее голос. И лицо его сделалось непривычно сердитым. Голос Дарко звучал властно, даже чуть угрожающе, и это возымело действие. Ему удалось убедить скандалистку перестать кричать. И Ани с Ильёй повели её к выходу, желая убедиться, что женщина в самом деле ушла. Все остальные, так ничего и не поняв, стали расходиться. Директриса и девушка-администратор, фальшиво улыбаясь, уговаривали отдыхающих успокоиться. Немцы с финами покинули вестибюль и, кажется, отправились в библиотеку. Руководители групп увели детей наверх. И только Вася, Катя и Дима так и остались стоять возле кадки с лимонным деревом. Катя и Дима, обсуждая случившееся и делясь предположениями, не сразу обратили внимание на белое как сметана лицо подруги. Васька, ты чего? Вася, наконец-то спохватилась Катя и принялась её тормошить. Дим, у неё, кажется, опять приступ. Даже появление Арсения, который подошёл узнать, в чём дело, не потрясло её и не порадовало. Катя была слишком взволнована состоянием Васи. В чём дело? Что за приступ? Арсений взял Васю за руку, и она словно вернулась откуда-то. Нет у меня никакого приступа, быстро проговорила она. Присядь-ка вот сюда. Арсений подвёл её к одному из кресел возле стены. Катя и Дима тоже подошли. Арс набрал воды из кулера, протянул стаканчик Васе. "Тебе лучше? Что случилось?" Вася беспомощно посмотрела на него, потом перевела взгляд на Катю с Димой. "Эта женщина, та, что вопила, ты её уже встречала? Что она тебе наговорила?" Арсений забросал девушку вопросами. "Я её уже видела, но только не в жизни, а..." Вася не договорила, и Катя, как часто бывало, перехватила инициативу. в своих видениях. Это та женщина в чёрном из похоронной процессии.